Глава восьмая Ничего другого он им так и не сказал. «Я вас предупрежу, когда сам буду знать больше». «А? Но успокой нас. У тебя хоть подружка-то есть?» «Подружка?» — возмутился он. «Да никогда в жизни подружка! Какое мерзкое слово! Невеста, дорогой мой!» «Но ведь ей об этом известно?» «О чем об этом?» что вы помолвлены. «Пока нет», — признался он, дернув носом. Франк вздохнул. «Узнаю Филу». «Ладно, проехали. Только не присылай нам приглашение накануне свадьбы, идет? Чтобы я успел купить хороший костюм. А я платье», — добавила Камила. «А я шляпу», — подала голос Полетто.